Нотарктус в Северной Америке и адапус в Европе. Это были небольшие зверьки, длина черепа 5 см. Жили они на деревьях, у них вместо когтей были ногти, на концах пальцев чувствительные подушечки, мордочки короткие, глаза с боков головы переместились на ее лицевую часть. Следующий этап развития обезьян наблюдается много миллионов лет позже в Олигоцене, Лучшие ископаемые находки этого периода сделаны в Египте в оазисе Фаюм. Отсюда начали свое развитие и предки слонов, помните? Сейчас здесь пустыня, но в то время, 35-25 миллионов лет назад, весь край покрывали густые тропические леса. В них водилось великое множество всяких обезьян. Были тут и парапитаки, и... предки наших современных мартышек, павианов и других низших представителей о б е з ь я н ь е г о племени, эолопитики, похожие на гиббонов, были и египтопитики, предки предков, человекообразных обезьян, г о р и л и шимпанзе. Непосредственный же предок шимпанзе и г о р и л обнаружен был в 1856 году в миоценовых отложениях Франции, их возраст 8-20 миллионов лет назад. Это ископаемая челюсть высшей обезьяны. Назвали ее обладателя дреопитеком. Позднее д р е о п и т и к о в находили много раз и на очень обширной территории в Европе, в Африке, в Индии, Китае, а у нас в Грузии. Из среды д р е о п и т и к о в выделился и наш самый древний и несомненный предок Рамопитек. Он уже одной ногой вступил на путь развития, направленный к человеку, но, к сожалению, Именно эту ногу палеонтологи до сих пор не нашли, только челюсть. Эта злополучная челюсть стала, если позволить не так выразиться, жертвой научного бюрократизма. Ее нашли еще в 1934 году при раскопках в Сивалихских холмах в Индии. Американский ученый Льюис описал ее назвал вымершего обладателя этой верхней челюсти Рама-питеком в честь индийского бога Рама. Льюис утверждал, что рамопиток — возможный кандидат в наши прародители. Но ученый мир в большинстве своем решил иначе — рамопиток — лишь разновидность д р и о п и т о к а Никто не удосужился внимательно выслушать доводы Льюиса и внимательно исследовать найденное им материальное д о к а з а т е л ь с т в а существования 14 миллионов лет назад первого человекообразного примата, так называют сейчас рамопитока. Челюсть списали в архив. положили в ящик с малоценными коллекциями. Почти через 30 лет прославленный ныне своими сенсационными палеонтологическими находками Лики, откопал в Форт-Тернане в Кении подобную же челюсть. И в то же самое время Саймонс, ученый из Иела, с о е д и н е н н ы х Штаты Америки, заинтересовался рамопитоком, отыскал в старых коллекциях его челюсть, при этом нашел и другие костные остатки рамопитока, в н о в тщательно изучил свои неожиданные находки, решил, рама питок действительно стоял на перепутье между д р е о п и т е к а м и и новой эволюционной ветвью, уводящей в сторону и вверх к первым гоминидам, а в с т р а л о п и т е к а м и дальше к людям. Гоминиды — это высшие обезьяны, но уже с некоторыми важными человеческими признаками. п р о ч и е же человекообразных обезьян — горил, шимпанзе и им подобных — называют «понгидами». Мы можем даже утверждать, что африканские высшие обезьяны, гориллы и шимпанзе состоят в более близком родстве с человеком, чем кто-либо из этих троих с индонезийским орангутаном. х а у э л Кто самый первый? Нам кажется, что ребенок умер насильственной смертью. На левой теменной кости явственно видны следы удара, хорошо видны пролом в черепе и трещины, расходящиеся от него. Остается предположить, что причиной смерти ребенка было то, что полиция называет ударом, нанесенным тупым предметом. Так писал английский палеонтолог Лики о новом кандидате на звание самого первого человека на Земле. Конкурс ученые объявили после того, как на весь мир заявил о своих великих идеях Чарльз Дарвин. Рассуждали они так. Если эволюционируя, некая двуногая обезьяна превратилась в человека, то наверняка Земля сохранила следы этой эволюции.